седьмое В ту ночь, когда ушла из жизни река, Кека тоже тихо покинула этот мир, словно последовав за матерью и старшей сестрой. Причиной тому не была неудачно выполненная операция. Согласно отчету ответственного врача, ее организм был настолько истощен, что удивительно, каким образом в нем до сих пор сохранялась жизнь. Так за одну ночь, оборвалась проклятая кровная линия рода Куонзи. Все женщины, унаследовавшие кровь с наследственным проклятием, умерли. И в отвратительной и зловещей истории этой семьи, тянувшейся многие поколения, наконец была поставлена точка. К счастью, младенец, которого я забрал, был совершенно невредим. И с матерью и медсестрой, на которых было совершено нападение, тоже не случилось ничего серьезного. Только, как я слышал полицейскому, чье лицо было порезано скальпелем, на рану были наложены шесть швов, и теперь на его щеке красовался огромный шрам. Не знаю, как Кибе удалось написать полицейский отчет о деле семьи Конзи. Он не переставал вздыхать и сетовать на то, что до сих пор совершенно не понимает, что же там произошло. Как бы то ни было, Наибольшую головную боль полиции доставили изъятые останки младенцев. По словам Кибы, из всех родителей только Харасава, обливаясь слезами, забрал останки своего сына. Остальные же две пары на отрез отказались даже смотреть на них. Их тоже можно было понять. Может быть, они пытались все забыть. А может быть, они были просто бессердечны. Мне было интересно, что в конце концов случится с останками двоих детей, умерших еще до войны, и с младенцем без головы, которого родила Река. Когда я думал о них, то чувствовал странную безнадежную тоску, сжимавшую мне сердце. Спустя два дня с той дождливой ночи в местной газете появилась маленькая статья, напечатанная в самом углу страницы. «Необычная смерть. Обнаружено тело бесследно пропавшего молодого врача». Я прочитал этот заголовок, не испытывая практически никаких эмоций. Как и следовало ожидать, статья представляла суть дела в самом нелепом свете. Написанное не имело отношения к действительности и реальным фактам. Нет, там не были схвачены даже общие очертания случившегося. Не была отражена ни одна сюжетная линия всей истории – вплоть до того, что вообще было непонятно, где именно произошел инцидент. Настолько многие факты были упущены и до неузнаваемости искажены. Рёка погибла в результате несчастного случая, Кёка умерла от болезни, а Кикуна совершила самоубийство. Если все эти лишённые какой бы то ни было логической связи несчастья действительно произошли в течение единственного вечера, Это было бы гораздо более таинственно и непостижимо, чем случившееся на самом деле. Какая ирония! Так я подумал. Уже в течение целых четырех дней, прошедших с того дня, я жил на хлебником в доме Кёга-Кудо, как будто это было само собой разумеющимся. Мне не хотелось возвращаться домой. Нет, по правде, мне не хотелось встречаться с моей женой. Не хотелось видеться ни с какой женщиной. На самом деле, мне не хотелось видеться ни с кем из людей. Как в те далекие времена, мне хотелось лишь спрятаться в скорлупе своей меланхолии и сделать вид, будто окружающего мира не существует. Однако это было не так-то просто. Я прошел только половину пути. Увязнув одной ногой в том берегу реки Санзу, отделяющий мир живых от мира мертвых, Я медленно погружался в бестолковую и пустую повседневную жизнь. Поэтому я хотел хотя бы недолго побыть вдали от этого глупого быта. Может быть, этого было бы достаточно. Такое у меня было настроение. Поднявшись утром, Кёго Кудо по своему обыкновению отправлялся в магазин и читал там книгу. Закрыв магазин Он продолжал читать в своей застеленной татами гостиной. Когда темнело, читал в постели до глубокой ночи. Он поздно засыпал и рано просыпался. Что до меня, то у меня не было никаких определенных дел. И к тому же ни за что не хотелось браться, так что я целыми днями бездельничал, лежа на татами в гостиной, буквально превратившись в живое изображение праздности. На третий день после той ночи в клинике установилась ясная и жаркая погода, и Кёга Кудо сжег во дворе своего дома все исследовательские журналы Фудзимаки. Хотя меня это особенно не волновало, все же было ощущение, что для медицинского мира подобная кремация результатов ценных исследований, которые даже не были опубликованы, была серьезной потерей. Происшествия и результаты исследований — это разные вещи. Я подумал, что смешивать одно с другим было совсем не похоже на Кёга -Кудо. Когда я сказал ему об этом, мой друг ответил, «Сегодняшнее общество не готово воспринять эту технологию. К тому же, если она действительно необходима человечеству, то когда общество будет готово ее воспринять, «Обязательно появится кто-то, кто ее разработает. Поэтому, даже если сейчас подобные вещи существовало бы, она не нашла бы применения. Это тоже верно. Если ты все равно их сжигаешь, то почему бы не сжечь и дневники тоже?» — предположил я, но, как оказалось, именно дневники были изъяты полицией в качестве улик по этому делу. В течение этих четырех дней Я, следуя указаниям Кёгакудо, прочитал подряд три книги. Одна была специальным трудом, касавшимся приготовления цукэмона, традиционных маринадов и солений. Следующими двумя был священный канон одной из новых буддийских сект, написанный ее основателем, и китайская кулинарная книга о блюдах из морепродуктов. Все они были из книг, продававшихся в Кёгакудо и изначально не вызывали у меня ни интереса, ни даже любопытства. Однако каждая из них оказалась чрезвычайно занимательной. Может быть, хозяин магазина и не ошибался, сказав однажды, что «не существует неинтересных книг». Когда я пришел в магазин, чтобы подобрать себе четвертую книгу, хозяина на месте не оказалось, а вместо него на прилавке лежали несколько томов. Вероятно, это было его нынешнее чтение». «Нинко бен Вакудан. Рассуждение к вопросу об одержимости духами лис Нинко, распространенными в регионе Тюгоку. Китсуне цукибе синрон. Одержимость духами лис Китсуне как болезнь. Новая теория». Теперь, когда это уже не нужно, зачем он продолжает об этом читать? «Эта книга полна ужасающе важных сведений». «Автор одержимости духами Лиски Цуне, человек по имени Масая Кадаваки, работал врачом в психиатрической больнице в Сугама. Ты ведь слышал о нем? Внезапно, как из ниоткуда, в магазине возник Кёга Кудо. Не помню. Я забыл все подобные вещи. Потому и читаю книги о маринадах и рыбе. Лучше скажи, куда ты ходил? Ты что, совсем не беспокоился о том, что оставил магазин без присмотра?» К счастью, здесь был я, а то сюда могли бы забраться воры. Мне несколько раз подряд позвонили по телефону. Что я мог с этим поделать? Тем более, что один из звонков был от Кибасю. Дана? Что он сказал? Он сказал, что получил результаты вскрытия трупа река сан Говоря, Кёго сел за прилавок и искоса посмотрел на меня. «Вот как?» Ее сердце, похоже, было очень слабым. Как и в случае ее младшей сестры, почти удивительно, что Рёка Сан все еще жила, будучи в таком состоянии. «Ясно. В чем дело? Довольно холодный ответ не находишь? И это несмотря на то, что совсем недавно ты был так заинтересован? Ты не хочешь узнать, что еще они обнаружили?» Я не ответил. Йога Кудо продолжал. «Согласно результатам вскрытия, в мозге рёка был обнаружен внутренний отек. Судя по всему, это был необыкновенно крупный отек в области гипоталамуса. Её мозг постоянно испытывал значительное давление. Её череп был практически целиком заполнен цереброспинальной жидкостью. Более того, вероятно, так было с самого рождения». Очень редкий необычный случай. В сущности, она сама была младенцем, родившимся без головы. А ведь она, да, она не испытывала никаких затруднений в повседневной жизни. Все же нам, возможно, необходимо коренным образом пересмотреть наши представления относительно работы мозга. Как этот человек может говорить подобные вещи, нисколько не меняясь в лице. «Пожалуйста, хватит. Не надо больше говорить о ней. Я не хочу больше ничего знать. К тому же то, что из-за слабости своего организма она могла умереть в любой момент, и в этом не было ничего странного, разве она сама не упоминала об этом? Это было понятно с самого начала. В голове у меня помутилось. Я больше не хотел ни о чем думать». К тому же... К тому же Рёка-сан как личность уже умерла 12 лет назад, а Кёка-сан полтора года назад. Даже если сейчас и стало понятно, какими хроническими заболеваниями они страдали, с этим уже ничего не поделаешь, разве нет? Да, с этим уже ничего не поделаешь. Что ж, если ты так серьезно относишься к умершим и в довершении всего устраиваешь подобный спектакль, когда все уже кончено, значит, ты все еще погружен в воспоминания о мертвых, верно? Говори, что тебе вздумается. Сказав так, я подумал, что отвечаю в точности, как Найта. Как бы то ни было, дело закрыто. Для меня это происшествие было чем-то вроде необычной театральной пьесы. Занавес задернут, и аплодисменты стихли. Мне лишь остается полностью согласиться с этим и вернуться в мою повседневную жизнь. Поэтому, может быть, хватит. Так значит, для тебя события последней недели были все равно, что фальшивый спектакль. Пока пьеса шла на сцене, ты был исполнителем, а теперь ты только зритель. Да, именно так. Теперь у меня в точности такое чувство, будто все это произошло с другим человеком. Нет, скорее... Мне кажется, будто все то время, пока происходили эти события, я видел лишь сон. Таковы были мои истинные мысли. Это не было сном. Это произошло в действительности. Рёко Куонзи умерла», — сказав так, Кёгакудо Кудо приподнял бровь. «Эта женщина была только человеком из плоти и крови. Она не была ёкаем, менявшим свое обличье» или призраком, не была видением из сна. Причиной ее смерти был перелом позвоночника, разрывы внутренних органов и спинного мозга, а также ушиб головного мозга в результате падения с высоты. «Пожалуйста, не говори ничего больше!» Я почувствовал головокружение. Мертвое тело Река, на которое я смотрел, стоя на краю той дыры, было запечатлено на моей сетчатке так явственно, словно было вырезано на ней острейшим лезвием. Хотя, сквозь мутную стену дождя, я едва мог различить даже ее лицо. Кегакудо, «Ты можешь рассуждать невозмутимо и хладнокровно, как будто все это случилось с посторонними и не имеет к тебе ни малейшего отношения. Но я не такой, как ты. Прости. Если тебя это раздражает, я не могу сказать, что не понимаю этого, но сейчас не хочу ни с кем встречаться и не хочу ничего делать. Если мое пребывание в твоем доме тебе в тягость, то я уйду. Насчет этого не беспокойся. Ты можешь оставаться у меня столько, сколько тебе захочется. Но неужели ты совершенно не хочешь разговаривать о Река сан хотя совсем недавно говорил о ней с таким воодушевлением и горячностью? Мне нечего сказать». «Или же ты был бы удовлетворен, если б я, подобно прежнему мне, напечатал статью о том, что она была редким, доселе невиданным зверским убийцей или порождением дьявола?» «Ты что, думаешь, а, наконец-то сакигути вернулся к тому, с чего начинал? Или что-то вроде?» «С самого начала это происшествие было историей, случившейся в другом мире, бесконечно далеком от моей повседневной жизни. Мир, в котором жила эта женщина, отличается от нашего». Поэтому я не могу о ней говорить. Обыденное и необыкновенное составляют единую последовательность. Конечно, если из привычной повседневности заглянуть в необыкновенное, оно может показаться пугающим. И наоборот, если смотреть из области необычного и удивительного на повседневную жизнь, она может представиться дурацкой и нелепой. Однако это не разные вещи. Это две стороны единого целого. Что бы ни случилось, мир всегда продолжает свое вращение. Лишь мозг отдельно взятого человека на свое усмотрение проводит линию, разделяющую обыденное и необычное. Когда бы и что бы ни происходило, в этом нет ничего удивительного. А когда ничего не происходит, это тоже естественно». Все происходит только так, как должно происходить. В этом мире нет ничего странного. Вероятно, Йога Кудо пытался меня утешить. Я это понял. Однако, какие же это были неловкие и жалкие слова сострадания. В этом мире нет сердца, которое можно было бы излечить с помощью логических доводов и аргументов. Если оно и существовало, то это могло быть разве что сердце моего друга, сидевшего передо мной. Этот человек словно целиком состоял из логических доводов, аргументов и теорий. Мое сердце было более неопределенным и смутным. Его переживания невозможно было прояснить или упорядочить с помощью подобной прямолинейной логики. «Может быть и так...» «Но какая разница, что я думаю или делаю? Это что, поможет ей стать Буддой? Ты не прав. Человек остается собой до тех пор, пока не умрет. Мертвое тело — это только материальный объект. Стал человек Буддой или нет, это решают живые люди. Иными словами, это решаем ты и я. В таком случае, чего ты, собственно, от меня ждешь? Что я должен сделать?» Я ничего не смог сделать для нее раньше и сейчас не смогу. Потому что, как ты и сказал, она умерла. Поскольку она умерла, теми, кто имеет отношение к наследованию проклятия, являемся мы сами. Конечно, думать о ней как о видении из сна или призраке очень просто. И нет ничего легче, чем изолировать ее от твоей повседневной жизни, сделав далеким оторванным от действительности воспоминанием. Однако я считаю, что так поступать нельзя. Она была обычным человеком. Разве не была она в точности такой же, как мы с тобой? Если рассматривать ее как особенное существо, отличавшееся от людей, и похоронить ее во мраке, то пройдет вечность, и она так никогда и не будет освобождена от проклятия. Пожалуйста, освободите меня от проклятия. Я уже начал забывать. Лицо Рёка возникло перед моим мысленным взором. Не бумы и не девочка, которую я встретил тогда. Это было лицо Рёка. Тогда я, наконец, отчасти понял, что хотел сказать кёга -Кудо. «Наверное, все так, как ты говоришь. Да, пожалуй. Если я буду продолжать в том же духе, Меня никогда не покинут сомнения, и я так никогда и не смогу вернуться к обычной повседневной жизни. У меня есть понимание этого. Но, к сожалению, я не обладаю твоей проницательностью и не могу жить, как ты. Ты не дашь мне еще немного времени. Услышав это, Кёга -Кудо ненадолго погрузился в молчание. Опустившись на стул возле прилавка, я наблюдал в окно за уличным движением если б я только знал, какими были ее последние слова. Это больше всего меня волновало. Была ли она Рёк, когда падала навстречу своей смерти? Или это была Кёка? Или же... Это была Рёка-сан. Она благодарила тебя. Словно увидев сквозь мое сердце, сказал Кёга-кудо. «Рёка-сан?» Почему она с самого начала пришла за помощью к Энакидзу? Возможно, в глубине души она хотела, чтобы было начато расследование, и ее разоблачили. Хотя Рёка-сан ничего не знала, ее тело знало все. К тому же, даже когда Рёка-сан была самой собой, это вовсе не означало, что Кёко в кавычках, и мать спали. Они просто с нетерпением ждали своего выхода на сцену сознания. Точно так же, когда совершались преступления, личность Река Сан не спала, поэтому, когда она пришла к детективу, личность более низкого уровня обличала личность более высокого уровня. Но я. я ничего не смог для нее сделать. Для нее само твое существование имело смысл. Думаю, что без тебя подобное развитие событий было бы невозможным. Если б тебя не оказалось в офисе Энакидзу, то Река Сан, вероятно, отменила бы свою просьбу. Но почему? Ее глаза, ее мозг помнили тебя. Тебя, который пришел спасти ее 12 лет назад. Благодаря тому, что ты оказался там, она изложила детективу свою просьбу. И именно поэтому Энакидзу смог увидеть... Воспоминания о молодом Тацуми Сакигути, которые которое она хранила. Верно. Я тоже ее помню. В действительности, в глубине души, я знал, что девочкой, которую я встретил тогда в клинике, была Река. Возможно, он был прав. Ждать день за днем, что когда-нибудь, завтра или уже сегодня, наступит неминуемая катастрофа, Мучительнее смерти. Каким бы ни был финал, тем, кто спас ее от этого ада, был ты. Полагаю, поэтому она хотела поблагодарить тебя. Последним, что она сказала, было «спасибо». Сказав это, Кёгакудо слегка улыбнулся. Все это было слишком тяжело вынести. Но все же трудно сказать наверняка. «Может статься, если бы мы только не вмешались. Катастрофа так никогда и не произошла бы. Наши ошибочные действия привели к трагедии. Вот что говорил человек, сидевший передо мной». «Нет, подобное невозможно», — продолжал Кёка Кудон. «В крайнем случае, если б Кёка-сан, обнимая труп Фудзимаки, смогла вечно продолжать вынашивать ребенка, который не мог родиться», орелка-сан смогла бы присматривать за ней в качестве старшей сестры и одновременно подвергать ее бесконечно продолжавшейся пытке в качестве строгой матери, то в некотором смысле они, возможно, были бы счастливы. Однако время нельзя остановить. Постепенно воспоминания о действительности накапливаются и тяжелым грузом ложатся на физическое тело. Раньше или позже Но в конце непременно наступит катастрофа. Вопрос только в том, в какой форме и когда она произойдет. Может быть, Река сан надеялась, что все закончится именно так, как оно закончилось, что она сама поставит точку в этом спектакле, освободившись от уносящего ее потока времени. «Ты сделал все, что должен был сделать. Пожалуйста, спасите меня». «Все же это были вы...» не так ли? Река сан Я оставил поиски новой книги и вернулся в гостиную. Отсутствовавший до вчерашнего дня колокольчик Фурин в какой-то момент был возвращен на свое обычное место и вновь свешивался с края крыши на веранде. Хотя на улице стояла изнуряющая жара и хотелось прохлады, за весь день он ни разу не зазвенел. Еще немного... Еще совсем немного, пусть все остается как сейчас. Я ненадолго вздремнул. А когда очнулся, Кёгакудо, Кудо, как обычно, сидел напротив меня за низким чайным столиком. Послушай, Кёгакудо, Кудо, в тот момент Река Сан превратилась из кока в Убумы. И я и сам не понял, почему вдруг сказал подобное. Так что Кока-Куте и Убумы это одно и то же. «Все они, и и Кёка-сан, и управляющая делами клиники, даже Фудзимакисан были у Бумы», — сказал Кёга-кудо. рин звякнул колокольчик Фурин. «Жарко. Да уж, наступило настоящее лето. Я весь вспотел». Кёга-кудо по своему обыкновению сердито нахмурился и проговорил. «Ну, конечно. У Бумы...» всегда появляются летом. Лето у бумы Да, да. Кстати, один из телефонных звонков был от Тидзука. Она недавно вернулась. Когда я сказал ей, что ты здесь, она ответила, что по пути зайдет к юкия и пригласит ее прийти вместе. Она привезла с собой много разных сластей, гостинцев, даже арбуз. Разве не отличная идея в этот сезон? Тем более, что ты больше всего любишь сласти, «Арбуз и прочие вещи, которые обожают дети», — весело сказал Кёга Кудо. Похоже, он пребывал в прекрасном настроении. Я поспешно поднялся. «Нет, по правде я лучше пойду». «Пойдешь? Но куда?» «Я же сказал, что Юйкия-сан придет сюда». «Довольно странная идея для мужа — вернуться домой, не дожидаясь жены. Тебе так не кажется?» «Я пока что не хочу с ней встречаться, еще нет. Еще не могу вернуться к обычной жизни». Даже если все это составляло единую и неразделимую последовательность, мне нужно было еще немного времени. Еще немного. Побыть вдали от обыденности. Тем не менее, по правде говоря, я таил слабую надежду на то, что мой друг, возможно, задержит меня. Однако этого не произошло. Я торопливо поблагодарил его за то, что он позволил мне гостить так долго, и с тяжелым чувством покинул его дом.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 Пройдя под палящим солнцем примерно две трети пути, я ощутил легкое головокружение. Покачнувшись, я упал. Прямо перед глазами увидел знакомый узор на подоле кимоно. Я медленно поднял взгляд, передо мной стояла моя жена. Она протянула руку, чтобы помочь мне подняться, и сказала просто «Ты, наверное, устал». Немного в стороне за спиной моей жены стояла жена Кёгакудо. Кудо. Отчего-то у меня возникло сильное ностальгическое чувство, как будто я очень давно не видел обеих. Здесь опасное место. Смотрите, на этом склоне нет ничего, кроме стены с глины. Так что на мгновение может показаться, будто дорога идет все время прямо вниз, правда? На самом деле она отклоняется то вправо, то влево. И именно в этой части, наоборот, немного приподнимается. Но эти стены, на которых не за что зацепиться глазу, просто продолжаются прямо, не обращая никакого внимания на рельеф. К тому же дорога узкая, и из-за этого взгляд все время скользит вдоль черепицы, которые стены выложены поверху. Получается, что прямая линия черепицы у вас перед глазами, и дорога под вашими ногами расходится. Из-за этого возникает точно такое же состояние, как при морской болезни, и как раз на этом месте у людей начинает кружиться голова. Закончив свое объяснение, Тидзука Тюнзинзи слегка поклонилась и приветливо улыбнулась, словно подул освежающий бриз. Теперь, услышав причину, я понял, что в этом склоне не было ничего особенного. В нем не было ничего странного. Моя жена тоже улыбалась. Если прека была здесь, она бы тоже улыбалась. Обернувшись, я увидел кега кудо который стоял на вершине холма и смеялся. Неужели? И он тоже? Не произошло ничего необычного. Идя следом за двумя женщинами, я принял решение постепенно вернуться к безмятежной повседневной жизни. Однако это не было прощанием с Рёка. Я забирал Река с собой, бережно укутывая ее в привычную обыденность, как пеленают младенца в белье для новорожденного. Я взглянул на ясное синее небо без единого облачка. Сезон дождей уже полностью окончился. И тогда, пройдя примерно две трети пути вверх по склону, я остановился и глубоко вздохнул.